Глава 18. Сари обратился ко мне Йода спустя пару минут после того, как я поднялась с постели. Как вы себя чувствуете? Вроде бы, я задумалась на секунду, прислушиваясь к себе. Нормально. А вы как? А нам-то что сделается? Ответил за него Ассуриц. Он стоял рядом с великаном, и выглядывая из-за его плеча, пристально рассматривал моё лицо. Мы ему не нужны. Ему? Нахмурилась и осторожно поднялась с постели. Мне уже удалось привести в порядок свои мысли и тот ворох странных чувств внутри. Нет Кихера никогда не вызывал у меня ничего, кроме восхищения. Я любовалась его необычайной красотой, его прекрасным телом, смеялась над его шутками и радовалась каждому уроку, что он так или иначе преподавал мне. Была благодарна за поддержку и даже снисходительно относилась к его подколам и интригам. Но сейчас то, что происходило в последнее время, меня пугало. Стать предметом особого интереса ассурийцам мне не хотелось. Он же совершенно понятно, что этому созданию нет дорабов самой Тарины Лексон никакого дела. И довольно странно, что он ещё не избавился от нас. Кстати, о привратнике. Что-то давно его не видно и не слышно. Да, согласно кивнула. Мне он тоже не отвечает. В каком смысле не отвечает? Хира весь подобрался, и я почти физически ощутила, как он вонзил в меня свой чёрный взгляд. Я звала его Отвернувшись от мужчин, нашла глазами дверь и направилась к ней. Звала, но он молчит. Сделав несколько шагов ближе, оглядела аккуратное дверное полотно. На этот раз ручки на нем не нашла, что, безусловно, удивило, но не опечалило. Кажется, я слишком сильно задумалась, поглаживая рукой деревянную поверхность, так как, когда над самым ухом раздался голос Йоды, готова была подпрыгнуть на месте от неожиданности. «Что значит «звала»?» Та девочка ни слова не проронила. Подняв вторую руку, я постучала пальцем по виску и ответила ему: Он тут и может обращаться ко мне напрямую. Облезав губы и бросив взгляд через плечо, добавила: Он сказал, что и я так могу, то есть обращаться к нему. Только с того момента, как я очнулась, он не отвечает. Тут же с другой стороны от меня появился Кихира. Парень, протянув руку и зеркально повторяя мои движения, тихо произнёс: То есть сейчас его нет, и мы можем. Он посмотрел на меня и хитро улыбнулся. Попробовать уйти? Нет. Я мотнула головой, ближе склоняясь к Сику и шеря по нему рукой. Сначала мы должны кое-что узнать. Просто так сбежать мы можем и позже. Если выпадет такой шанс. Там я уже проверял. Отчеканил Карими и сразу после его слов, издав уже до боли знакомый нам звук пш. Дверь отъехала в сторону. Я занесла ногу, чтобы шагнуть в темноту коридора, когда Йода осторожно, но довольно сильно сжал мое плечо. «Дверь!» Он выразительно замолчал на мгновение и добавил. «Вчера она открывалась по-другому. Командир, что еще нам нужно знать? Это ведь не все новости». «Да». Ассуриец поднялся в полный рост с колен. «Вчера она открывалась, как обычная дверь». И да, командир, я бы тоже хотел быть в курсе. Больше ничего, ребята, правда. Есть некоторые мысли касательно того, что он вчера показал нам, но пока я не переварю это всё. Кстати, почему вы не дали мне нормально поесть? Я аккуратно высвободил плечо из крепких пальцев великана. Это тоже, так сказать, наши мысли на тему, пока не думаете об этом, Сарри. Хорошо. Интересно, что теперь двери раскрываются как в замке на грани. Гевнув, я таки шагнула вперёд, и темнота коридора тут же озарилась несколькими тусклыми огнями. Куда пойдём? Но ну, в прошлый раз мы повернули направо, значит, сейчас идём налево. По сути, если я не ошибаюсь, там как раз расположена центральная башня. Йода, не выпуская мою руку, тоже шагнул в коридоры, немного вырвавшись вперёд, обнажил один из клинков. Мы двигались по тёмному коридору, и я беспрестанно удивлялась, что тут нет больше ни одной двери. Наконец мы упёрлись в тупик, замирив перед кирпичной стеной. Что за ерунда, прошептал Юда, кажется, тоже боясь нарушить тишину давящую со всех сторон. Зачем было делать коридор, если он упирается в тупик? Значит, ответил Кихира, осторожно отодвигая меня в сторону и выступая вперёд. Тут не тупик. Снова подойдя к стене, я опустила ладонь на неё и охнула. Что? спросил Ворд, подаваясь ближе. Йода, я провела по стене вправо, а затем влево. А ты видишь эти кирпичи? Ну да. Он даже кивнул, тряхнув рыжей бородой. Вот и я тоже вижу, только кирпичей нет. Кихера, не дожидаясь пояснений, опустил ладонь на гладкую и удивительно прохладную поверхность. Провёл в одну сторону, затем в другую. Добавил вторую руку и повторил всё уже проделанное. «Что за шутки?» Наконец выдохнул он. «Я же чётко вижу каждый желобок, а на ощупь словно гладкий камень». Он практически уткнулся носом в кирпичи. «Я думаю, это маскировка, обман, иллюзия, как и дверь в нашей комнате. Давайте проверим всё хорошенько». Больше не теряя лишних слов, мы втроём, сопя и шурша ладонями по стене, начали исследовать её поверхность. Уже через пару минут были обнаружены несколько граней, очертив которые сделали вывод: перед нами дверь. Тут и тут. Парни замерли по обеим сторонам от меня, очерчивая руками границу, а я начала шарить рядом с ними вдоль стены в поисках уже знакомой мне пластины, что позволяла открыть эту дверь. Почему-то сомнений, что она открывается именно так, не оставалось. Ещё несколько минут цапения, и каменная поверхность дрогнула. Мы одновременно отскочили назад, услышав пшш. Только ничего не произошло. Каменная кладка осталась на месте. Что за, выдохнул Йода и снова потянувшись вперёд, коснулся стены. То есть он попытался это сделать, только пальцы великана утонули в кирпиче, а по-видимому, на ми изображению словно по воде пошла рябь. Это иллюзия, выдохнул он. Просто иллюзия. Сделав шаг вперед, Ворд снова окунул пальцы в стену, затем погрузил всю руку по плечу. Не встретив никакого сопротивления, выдохнул и Норнов с головой пропал. Несколько секунд мы так и стояли, боясь вздохнуть или охнуть, когда в абсолютной тишине раздался чуть приглушенный голос. «Давайте уже отомрите. С этой стороны нет никакой иллюзии, и я отлично вас вижу. И еще тут странно...» Переглянувшись, мы с Кихира одновременно шагнули вперёд. Замерв у самой стены, буквально в миллиметре от неё, Асурит скосил на меня глаза и шипнул. Веселье начинается. Ответить я однако ничего не успела, только улыбнулась уголками губ и тут же рванула вперёд, окунаясь в странную иллюзорную поверхность. Выскочив на другой стороне, тут же попала в руки Йодору. Сзади в меня впечатался Кихира и моментально отскочил назад. О! протянул он. Отвернувшись от великана, я задрала голову и повторила удивленный возглас парня. «О-о-о! Ого!» Все пространство вокруг источало приглушенный серебристый свет. Гладкие стены, сводчатый потолок и уже знакомые нам огни, такие же, как и за иллюзорной преградой. Коридор тянулся дальше, теряясь в темноте. «Напоминает...» Начала я, а закончил Кихиро. Да, тот самый корабль, что показывал нам этот превратник. Помолчав ещё с минуту и озираясь по сторонам, добавил: "Идём дальше, пока есть такая возможность". "Идём". Я кивнула и двинулась вперёд. Сделав несколько шагов, с удовольствием отметила, как впереди загорелся новый огонёк. Мысль о том, что превратник не тот, за кого себя выдаёт, всё чуть чаще проявлялась в моей голове. Синеволосый и такой же внешне, как главы некогда великих родов Керсов. явно привыкший повелевать и управлять, а никак не подчиняться. Да и рассказ о прошлом этих людей больше походил на лекцию по истории, именно такую, как нам устраивали в школе. И хотя ко мне он относился или делал все возможное, чтобы я так думала, как к ценному детяте, я ему не верила. Слишком быстро и слишком сильно я ослабела после каждого его показательного выступления. Мы двигались друг за другом, медленно преодолевая расстояние и внимательно оглядывая стены. Гладкие, без видимых повреждений и цвета расплавленного серебра, они отлично отражали свет. Наконец, последний светильник зажегся и озарил очередное препятствие. Стену, на которой четко проступал контур очередной двери. Торопливо приблизившись, я сразу заметила с одной стороны небольшой, чуть отличающийся по цвету квадрат. Протянула руку и уже привычным мне жестом приложила ладонь. Раздалось откуда-то сверху, и створки разъехались в стороны, тереясь в глубине стен. Обернувшись, встретила не менее изумлённый взгляд стражи и снова посмотрела вперёд. Сначала за этими странными дверями было темно и тихо, но шли секунды, и какой-то гул нарастал в центре неосвещённого помещения. Неожиданно всё стихло, и следом за этим зал, что предстал перед нами, озарился нестерпимо ярким светом. Прикрыв глаза рукой, я шагнула назад, впечатавшись в кого-то из ребят. Ох, выдохнула и аккуратно опустила руку, позволяя глазам привыкнуть. За моей спиной недовольно выругался Йода, а за ним следом добавил пару фраз и Кихира, похоже, также на несколько секунд ослепнув. Проморгавшись и смахнув выступившие слёзы, снова шагнула вперёд и заглянула внутрь. Это и правда оказался большой зал, по периметру заставленный странными серебристыми как и стены столами. Прямо напротив дверей в стене располагалось широкое и высокое окно, занимавшее почти всю стену от пола и до потолка. В центре, прямо перед ним, находилась странная конструкция, привлёкшая моё особое внимание. Сделав несколько осторожных шагов, я продвинулась вперёд. Оглянувшись, рассмотрела гладкие стены, на которых тут и там располагались мутные, покрытые слоем пыли зеркала в узких чёрных рамах. Столы с разноцветными выемками и кубиками, с такими же, как и на стенах, но меньшего размера рамками. Преодолев расстояние до необычной штуки в центре помещения, я медленно обошла её кругом. Йода последовал за мной, подойдя ближе, а Кихира уделил больше внимания столам и тем самым зеркалам. Что же ниши это такое? прошептала я, обходя странную штуку по кругу во второй раз. Конструкция до ужаса напоминала большие в человеческий рост хрустальные гробы, виденные мной однажды в хранилище музея истории Ассура. Их называли саркофаги. Всего было три таких штуки, и они располагались рядом на металлических распорках. Центральный был больше остальных и чуть выше, чем оставшиеся два. Кроме магических светильников, все три ещё освещались яркими лучами солнца, бьющего из высокого окна. "Похоже, это и есть центральная башня", тихо произнёс Йода, который успел отойти от Минии и приблизиться к этой, по сути, стеклянной стене. "Ох, вот это вид". Обернувшись к мужчине, я тоже сделала несколько широких шагов к окну и ошарашенно выдохнула. "Высшие Глубоко вдохнула и добавила, «Да где же мы раздери их на части?» Перед нашим взором распростерся невероятный вид. Небольшой с этой точки зрения двор цитадели, широкие стены, а за ними густой лес. Я подняла ладонь, прикрывая глаза от яркого солнца и тут же охнула снова. За кромкой леса на расстоянии в буквально с десяток километров я заметила гольцы гор, покрытые снегом. Но не это меня поразило, и даже не то, что некоторые вершины были словно старые знакомые, а то, что они приближались, медленно, но неуклонно. За спиной раздался странный шум отвлёкший меня от созерцания невероятные картины. Развернувшись, я уставила на ту самую конструкцию, рядом с которой стоял ассуриец. Его взгляд, какой-то рассеянный и полный непонимания, был устремлён на нас. Губы шевелились, но ни звука не вырывалось из его рта. Раскрытая ладонь парня покоилась на мутной поверхности одного из саркофагов, что была расположена в центре. Кихира позвала его и быстро оглянулась на не менее ошарашенного великана. Кихира, что с тобой? Это всё необходимо уничтожить, неожиданно чётко и громко проговорил Ассуриитц. Почему? я двинулась ему навстречу, подходя ближе. Зачем уничтожать то, в чём мы ещё не разобрались? Это необходимо сделать, таре произнёс он уже тише и чуть сдвинулся в сторону, позволяя мне рассмотреть то, что до этого скрывалось за ним. Один из саркофагов слабо светился, еле видно, практически незаметно. Не представляю, как я не сумела разглядеть его сразу, когда обходила всю конструкцию вокруг. Пыль с его поверхности была аккуратно стёрта, но всё равно остались следы пальцев. сделав шаг ещё ближе, я потянулась и взяла руку Ассурийца, отрывая её от матовой поверхности. Но вместо того, чтобы шагнуть ко мне ближе, он вывернул свою кисть и, ухватив меня за руку, потянул к себе.